Кежаян, Драбкин. Убийство или самоубийство? Ответить на этот вопрос почти через 60 лет после трагедии, не располагая материалами следствия, чрезвычайно трудно. Где искать дальше? Вспомним, сколько радиотехников-профессоров существовало в России в начале 20 века. Очевидно, единицы. Их знакомство с работами друг друга имело, по-видимому, не только служебный, но и личный характер. Коли так, могла ли трагическая гибель одного из принадлежащих столь узкому кругу специалистов пройти незаметно для других? Вероятно, ничего загадочного в смерти Пильчикова для его коллег не было. Предположение недовод поэтому мы обратились к донесению начальника Харьковского охранного отделения директора департамента полиции от 13 мая 1908 года, написанному через 8 дней после смерти Пильчикова. Здесь удалось обнаружить несколько любопытных штрихов. Оказывается, в 1906 году профессор Пильчиков, как отмечено в донесении, принимал деятельное участие в агитаторской преступной деятельности студентов-технологов. Там же говорится, что он был известен полиции своей принадлежностью к числу представителей крайне левой профессуры. В то время в результате обыска на квартире Пильчикова была найдена революционная литература, относящаяся к 1905-1906 годам. А почему не была обнаружена литература, относящаяся к более позднему периоду — 1906-1908 годам? Ответ на этот вопрос нам казался немаловажным. Тут, видимо, можно допустить одно из двух. Или Пильчиков стал в последние два года чрезвычайно опытным конспиратором и смог обмануть полицию, или же он отошел от революционной деятельности, запрещенной литературой, перестала интересоваться. Нам не удалось обнаружить никаких свидетельств в пользу первого вывода, и мы предположили, что Пильчиков в последние два года пережил какой-то психологический перелом, в результате которого изменились его склонности. Косвенно это подтверждается одной строкой из того же документа «Донесение Харьковской охранки». Произведенное вскрытие трупа Пильчикова обнаружило серьезные видоизменения в полости мозга. Все это предположение. А где же доводы, неоспоримые, убедительные? Поиски продолжались. Удалось найти сына основателя психоневрологической клиники, в которой погиб Пильчиков, доктора Константина Ивановича Платова. В 1908 году он работал в клинике отца ординатором и припомнил, что палата Пильчикова, одноместная, находилась на втором этаже, постоянного наблюдения за ним не было, не было тщательной проверки вещей больного. И еще одна деталь. После рокового выстрела обнаружилось, что палата заперта изнутри. Можно предположить, что Пильчиков незаметно пронес с собой пистолет. Менее вероятным кажется присутствие в частной клинике, да еще в 7 часов утра, да еще на втором этаже таинственного злоумышленника. Против этого свидетельствует и тот факт, что дверь палаты была закрыта изнутри. К слову говоря, в книге записи городского трупного покоя в графе «Причины смерти» помечено самоубийство. Картина прояснялась. Но кто же после смерти положил пистолет на стол? Кто сложил мертвому руки на груди? Здесь мы обратились к крупнейшему авторитету в области судебной медицины заслуженному профессору Бокариусу, по книгам которого училось не одно поколение врачей и юристов. В одной из книг Бакариус специально обратился к случаю Пильчикова. Он писал, «В случаях небольших огнестрельных ран потерпевший может сделать даже несколько шагов и производить несложные действия. В нашем случае самоубийца после выстрела в сердце мог еще положить на стоящий подле кровати стол и сложить руки на груди». Способность раненого к действиям как утверждают ведущие судебные медики, определяется не только анатомическим свойством повреждения, но и функциональным состоянием центральной нервной системы. Длительность жизни при к сердца может достигать нескольких часов. Целевая установка, возникшая под влиянием страха, гнева и других эмоций, может создать в коре головного мозга доминантный очаг возбуждения, Это позволяет человеку со смертельным ранением сердца в течение некоторого времени совершать те или иные целеустремленные поступки. Известен эпизод, когда подросток со случайным огнестрельным ранением в области сердца жил 14 часов, причем в это время он двигался и разговаривал. Известен другой случай, когда мужчина, разрезанный поездом, говорил в течение нескольких минут. Человек со смертельным ранением может действовать до тех пор, пока не наступит критическое падение кровяного давления и не погибнут жизненно важные центры в связи с анемией мозга. Итак, самоубийство больного человека? Возможно. Правдоподобно. Во всяком случае, нам кажется близкой к истине эта версия. Она, конечно, не исключает и дальнейшего исследования судьбы крупного ученого Николая Дмитриевича Пильчикова.